Глава 963. Презрение DAO-планета. В звёздном небе шла буря. Мириады звёзд заскрелись, окрасив небо и землю в один цвет. Пять особых планет первого ранга, которых проигнорировал интеллигентный практик, усилили своё сияние в надежде, что на них обратят внимание. Благодаря звёздному свету в мире стало ясно, как днём. Жители империи поражённо любовали калейдоскопом цветов в небе. Несмотря на появление пяти особых планет первого ранга, да, у планеты так и не показалось. После девятого удара небо озарил звёздный свет, а потом в трёх практиков ударил откат. Первым не выдержал парень в чёрном халате, его начала бить крупная дрожь, губы обогрелись кровью, его плоть прямо на глазах стала усыхать, за какое-то мгновение его душа ослабла, а сам он закачался словно от мощного удара. Но он всё же устоял на ногах. Стесно в зубы он достал из запахов и чёрный камень. Сложно сказать, каково было его предназначение. Стоило ему раздавить его, как вырвавшись из осколков чёрный ципроник влив его тело через уши, глаза, рот и нос. Внезапно к его бледному лицу вернулись краски, а с ними и жизненная сила. И дураку ясно, что этот камень обладал чрезвычайно сильными стимулирующими свойствами, слишком сильными. Оно даровало дополнительную жизненную силу, но не надолго. Последствия его использования явно будут весьма болезненными. И всё же парню в чёрном халате было плевать, для него не существовало ничего, кроме Дао-планеты, поэтому после девятого удара он резко поднял голову, не увидев в небе желанной планеты, он тяжело задышал. Сейчас в его глазах появился точно такой же безумный блеск, как у интеллигентного практика. «Десятый удар!» Девушка с колокольчиком тоже едва стояла на ногах. После девятого удара ей начало казаться, будто тело разваливается на части, а внутренние органы расплющило давление. Она затрясла колокольчиком, отчего на нём появились три трещины. Именно артефакт принял на себя большую часть отката, поэтому он просто не успел стабилизироваться. Не найдя в небе Дао планету, она судорожно втянула в лёгкий воздух и безумно выкрикнула. «Десятый удар!» Происходящее слегка повлияло и на трезвость рассудка Ван Боуле. Сражаясь с дрожью и сокрушительным откатом, он пытался выровнять сбившееся дыхание. Благодаря более глубокому фундаменту культивации, превосходящей всех остальных избранных божественной душе, у него ещё оставались силы. «Я ещё могу продолжать!» Их крики отозвались эхом над площадью и за её пределами троица замахнулась путеводными палочками и в десятый раз ударила в небесный барабан. Небесосотряс рокот, который прокатился по всему кладбищу звёзд. Цветь звёздного неба изменился, поднял сороганный ветер, земли начали сотрясать толчки, само небо, казалось, наклонилось. В следующий миг звёзды потухли, отчего небо полностью почернело. После случившегося с интеллигентным практиком многие полагали, что погасшие звёзды означали прибытие дао-планеты. С этого дыхания жители империи стали вглядываться в черноту. Парень в чёрном наряде выдержал и зашился в приступе кровавого кашля. Его волосы поседели, а сам он с глухим стуком рухнул на землю. Барабанная палочка в его руке разбилась снопом сверкающих искр, с губ девушки с колокольчиком тоже обрезнула кровь, её щеки впали и побледнели, она зашаталась, как будто на неё обрушился град мощных ударов, но не упала. Ей пришлось отлететь на несколько сотен метров от барабана, колокольчик на её записти покрылся трещинами и с треском разбился, путеводная палочка находилась на грани распада. Сложно сказать, какую магию она использовала. Пальцы левой руки сложились в магический паз. Сразу после этого более дюжины избранных, кому не удалось пройти в финал, внезапно задрожали и в мгновение ока превратились в мумий, словно кто-то стал вытягивать их жизненную силу. Этого ей показалось мало, поэтому их отчаянные вопли быстро стихли, они погибли телом и душой. Вся жизненная и духовная сила была похищена, дабы путеводная палочка, оказавшись на грани распада, не разбилась. Палочку покрывала сеть трещин, поэтому и больше нельзя было бить барабан. Тем не менее, это выделило её на фоне интеллигентного практика и парня в чёрном халате, чьи палочки разбились. В итоге всё получилось. Каждый вдох давался и с большим трудом, и всё же её сердце переполнило восторг. Когда она повернула голову, чтобы узнать, как дела у Ван Буэлэ, у неё всё внутри заледенело. Потому что палочка в его руках не только не разбилась, на ней даже не было трещин. «Седало!» Её глаза превратились в узкие щёлки, и сейчас они кровожадно сверкали. Он был её единственным соперником за Дао Планету. Десятый удар был пределом и для Ван Боула. Сила отката от последнего удара заставила его рассыпаться клубами тумана. В этот момент его скрытый талант по-настоящему проявил себя. Защитившись императорскими латами, он в нейб заставил туман соединиться в человеческое тело. Благодаря этому путеводная палочка не разбилась. Вся его естество пронзило чувство, будто он был лампой, в которой закончилось масло. Он всё ещё стоял подле небесного барабана, правда, его била крупная дрожь, а по телу разливалась усталость. Но его сердце не было готово сдаться, потому что у него оставался ещё один козырь сила звёздной зарождённой души. Если истинная сущность соединится с клоном, то мне даже не понадобится звёздная зарождённая душа. Я и так смогу стать первым человеком в истории, кому удастся ударить барабан в одиннадцатый раз. Подумал Ван Булы и с вызовом посмотрел на соперницу. «Ах ты!» Она осеклась, когда в вышине прогремел раскат грома. Чёрный небосвод рассекли ослепительно яркие молнии. Вместе с ними в черноте появилась величественная, словно император планета. В этот раз явилась тоже лишь смутная иллюзия, но даже она надменно взирала на всё сущее, словно на своих послушных слуг. «Это была Дао-планета!» Десятый удар вызвал лишь приход иллюзии, которая смотрела на всех как на муравьёв. Ярко сияя, она смотрела вниз так, будто у неё действительно имелись глаза, и я взгляд упал на парня в чёрном халате и на обессилевшую девушку. Это я взгляды у практика в чёрном наряде безумно заблестели глаза. С трудом поднявшись, он закричал во всё горло: "Соединись со мной! Стань моей планетой! Тогда мы отправимся в кровавый поход по звёздному небу!" Я не посрамлю твое имя. После такого обещания Дао-планета засияла намного ярче, вдобавок иллюзия стала более материальной, словно ей вправду пришли спавкусы эти слова. Но тут вторая претендентка внезапно преклонила колени перед Дао-планетой. Её голова была высоко поднята, словно она искренне отдавала дань уважения Дао-планете. Если ты соединишься со мной, я готова служить тебе. Я готова быть второй и во всём ставить тебя на первое место. Сам оно и твоё величие узнают во всех уголках мира!» Сияние Дау-планеты стало беспрецедентно ярким. Её свет накрыл весь мир. Хоть она оставалась иллюзорной и не материализовалась полностью, испускаемая ей воля была очевидной для всех. Парень в чёрном халате поменялся в лице. В его взгляде застыла неверие. Интеллигентный практик, который всё это время молчал, во все глаза посмотрел на девушку в центре площади. Даже бумажные люди на площади и император всей их империи не сводили с неё глаз. Мы, практики, неважно какой расы, не должны поступаться определёнными принципами. После слияния планета всегда будет слугой, а практик господином. Пусть это идау планета, но некоторые вещи незыблемы. Император Звездопада покачал головой. Окажись, говорившим кто-то из его подданных, то он был бы жестоко наказан, но подобное обещание дал чужак. поэтому он не стал вмешиваться. Однако теперь в его взгляде сквозило презрение. Посмотрим, кого выберет эта надменная Дао-планета. Тревожное ожидание продлилось недолго. Сияние Дао-планеты усиливалось прямо на глазах. Причём свет, падавший на интеллигентного практика и парня в чёрном, внезапно помёрк. Остался только луч, падавший на девушку. Что до ван була, в этом грандиозном спектакле он как будто играл роль недостойного второго статиста. Со стороны это было не так заметно, но он уже не в первый раз подвергался такому отношению со стороны даопланеты. Его лицо пос суровело, скулы напряглись. Стоило ему посмотреть на барабанную палочку в руках, как его губы изъякнулись в улыбке. Наконец он поднял голову. Суровость на лице сменилась дерзкой даже нахальной улыбкой. Эй, я ведь ещё не ударил.